Глава 4. Энакин видел, как его учитель ушел от него. Ушел без сомнений и колебаний. Энакин хотел идти по жизни так же. Но вновь и вновь он совершал ошибки. Он двигался тогда, когда надо было стоять. Говорил тогда, когда надо было молчать. Совершал что-либо, когда надо было просто ждать. В такие мгновения его чувствительность к силе была скорее бременем, чем даром. Все это пульсировало вокруг него так явно, и он чувствовал это настолько легко, что действовал сразу вместо того, чтобы подумать. Оби-Ван сказал ему, что сила должна использоваться для предупреждения и контроля над своими действиями. Пока Энакин не выучил этот урок, потому что не понимал его. В сражении он видел, куда ударит бластерный выстрел. Он точно знал скорость и траекторию. Но он не учел того, что Дарра будет тоже двигаться. Будь это упражнение в храме, это не повлекло бы таких последствий. Максимум Дарра бы получила ушиб. Она бы встала на ноги быстро, как всегда могла, направилась бы к нему и улыбнулась. Но сейчас она была тяжело ранена. На планете происходило что-то темное и непонятное, думал Энакин. Сейчас он чувствовал себя потерявшимся в темном мире в неизвестной системе. Ученые укрылись термодеялами стараясь хоть немного уснуть. Через полуразрушенную крышу Энакин мог видеть холодное ночное небо. Созвездия не были ему знакомы. Это заставило его еще больше почувствовать себя вдали от дома. Он прошел через комнату и присел рядом с Дарой. Ее глаза были закрыты, на лбу появилась испарина. Она тяжело дышала. — Мне жаль, что так произошло, — тихо сказал он. Он почувствовал на себе чей-то взгляд. Ученый Тик Верден смотрел на него и Дарру. «Трудно видеть друга в таком состоянии, я знаю». «Да», — ответил Энекен. Он не хотел говорить о своих переживаниях с этим незнакомцем. «Еще вчера бы я сказал, что джедаи используются, чтобы причинять боль и страдания другим», — продолжил Тик Верден. «Сегодня я признаю, что был неправ. Вы чувствуете все намного лучше». «Не лучше», — ответил Энакин, — «только когда мы идем по опасному пути. Но это наш путь. Мы видим силу друг друга, мы видим лучшее друг в друге и знаем точно, что мы теряем, когда кто-либо из нас погибает. Мы чувствуем это, если, конечно, я не тот, кто погибает». Он вновь почувствовал, как Тикверден пристально смотрит на него. «Я видел, что вы хотели идти с вашим учителем Исаэрой Интаной, Если вы хотите следовать за ними, то я возьму на себя ответственность за Дару, Фэл и моих коллег. Они утомлены, а у меня еще остались силы. Эннекин был впечатлен. Неудивительно, что Тик Верден был лидером группы. Он был очень смел. Энакин покачал головой. Я не могу идти. Но спасибо. Он отвернулся и вновь сел рядом с Дарой. Он не хотел быть грубым, но сейчас был не в настроении продолжать разговор. Однако Тик Верден намека не понял. Он тоже сел рядом. «Сила», — сказал он, — «вы должны видеть, насколько она интересна ученому. Нечто, что не может быть замечено или измерено. И этим даром могут владеть лишь избранные. Я здесь с кем-то, кто может чувствовать и использовать все это». «Я видел, что случилось совсем недавно. Вы можете объяснить мне, как это действует? Можете рассказать хоть что-нибудь вообще?» «Или вам запрещено рассказывать об этом?» – торопливо добавил он. «Никто не запрещает», – сказал Энекин, «Но я этого не сделаю». Тик обхватил руками колени. «Понимаю. Теперь Энекин боялся, что обидел ученого». «Об этом нелегко говорить». Это нечто, что я могу чувствовать вокруг себя. Нечто, что рядом, что поддерживает меня и порой огорчает. Сила огорчает вас? В темных глазах Тика вспыхнуло живое любопытство. Энакин облокотился спиной на холодную каменную стену. Он чувствовал себя очень уставшим. Иногда. Это так необъятно. Настолько, что вы чувствуете себя маленьким. Тик грустно улыбнулся. Я изучаю галактику, и мне знакомо это чувство. Нечто, на первый взгляд, совершенно простое, на деле оказывается очень-очень сложным. И все это вокруг тебя, а ты в центре этого. И все равно ты ничто по сравнению с этим. Верно, — сказал Энакин. Тик выразил в словах то, что он чувствовал. Никто когда-либо не делал ничего подобного, даже убиван. Иногда сила заставляла чувствовать его одиноким. «И вы никогда этого не поймете», — мягко добавил Тик, «даже если потратите на это всю свою жизнь. И иногда резонно спросить себя, а стоит ли это делать? Не глупо ли посвящать жизнь попытке постичь непостижимое?» Тик рассмеялся. «Все, что я знаю, не является мудростью». «Мудрость — это не то, что мы ищем» ответил Энекин, повторяя высказывание джедаев. «Мудрость может быть только обретена», Тик покачал головой, усмехнувшись. «Независимо от того, что это означает, я думаю, что научные постулаты останутся твердыми». Когда Тик улыбнулся, Энокин понял, что его собеседник моложе, чем он себе представлял ранее. Скорее всего, ровесник Убивана, Тик позволил ему почувствовать себя лучше, а Энекин не считал, что это кто-то может сделать. Вдруг тишину нарушил звук взрывов. Ученые вскочили на ноги, и на их лицах был страх. Дара застонала, но не проснулась. «Что это?» – быстро спросил ройг Гьюкон. Энакин слышал встревоженные голоса в лагере противника. Саера и Оби-Ван достигли цели. Сейчас каждая мышца Энакина старалась не поддаться на страстное желание идти туда. Он хотел быть там. «Нам нужно уходить?» с тревогой спросила Джови да Алин. «Нас здесь могут поймать в ловушку». «Нет», — ответил Энекин. «Мы подождем здесь». Ожидание было самой невыносимой вещью. Как и он, ученые хотели двигаться. Но они хотели бежать прочь от взрывов, а Энокин в обратную сторону. «Нам повезло, что вы с нами», — спокойно сказал Тик. «Слабое утешение» подумал Энекен, но довольствовался им. Глава пятая. Если хейрайденцы планировали хорошо выспаться, то сейчас они были бы очень разочарованы. Отряд нападавших был настолько уверен в своей безопасности, что не потрудился вообще выставить охрану. Оби-Ван и Саэр легко проникли в лагерь. Они забрали стрелковое оружие, вывели из строя пусковые установки и взяли все термические детонаторы. Затем два джедая бросили одну из гранат в сторону, чтобы солдаты проснулись. В то время, как солдаты просыпались и обнаруживали, что единственным их оружием остались бластеры, джедаи стояли, ожидая. Прежде чем самый быстрый из солдат смог бы открыть огонь, Оби-Ван начал говорить. — Я думаю, что сдаться в плен — это лучший выбор для вас. Капитан нападавших наставил бластер в грудь бивана. Почему мы должны сдаваться? Нас сорок. А вас только двое. Я могу добавить одно серьезное основание, сказал Убиван, доставая один из детонаторов. У нас около десяти. Радиус взрыва пять метров. Мы сможем бросить их точно и уничтожить всех вас ровно в пять секунд. Вы взорвете сами себя, ухмыльнулся капитан. Я так не думаю, с улыбкой ответил Убиван. Настало пора сообщить новость, которую капитан наверняка знал однако вряд ли знали его подчиненные. «Я должен напомнить вам», — добавил ОбиВан, «мы джедаи». Солдаты начали перешептываться. Они смотрели то друг на друга, то на капитана. «Я не хотел бы узнать, так это или нет», — тихо сказал один солдат. «Почему мы вообще этим занимаемся?» — ответил другой. «Ведь это даже не наша война», — добавил первый. «Почему мы не можем вернуться к нашему главному отряду?» — спросил другой. Капитан смотрел на термический детонатор в руке Саэры, на пусковом механизме которого она держала палец. «Что с нами будет?» – спросил он. «У нас нет конфликта с вами», – ответил оби -Ван. «Все, что нам нужно, это безопасный проход к нашему транспорту». Капитан молчал. Затем он опустил бластер. Саэра и оби убрали детонаторы в карманы одежды. «Что вы хотели сказать, говоря, что это не ваша война?» – спросила Саэра. «Нам заплатили за то, чтобы мы оставили наш главный отряд и напали на вас», ответил капитан, вытирая рукой вспотевший лоб. Саэра и Оби-Ван переглянулись. «Кто это сделал?» «Кто вам заплатил?» Капитан выглядел смущенным. «Мы не знаем. Имея в виду, что это не был житель Хейрайдена, Он с другой планеты». «Как его зовут?» Он не сказал. «Но как он выглядел?» Капитан собрался ответить, но замялся. Он покачал головой несколько раз. «Он... странный», — сказал он. Честно, не помню». У Оби-Вана участился пульс. Он взял свой световой меч. «Он угрожал вам?» — спросила Саэра. «Я думаю, что лучше иметь в союзниках джедаев». Капитан грустно улыбнулся. «Джедаи не смогут помочь нам в этом. Мы сами уничтожаем себя». «Да, он назвал себя...» Его звали Грант Омега. Имя лишь подтвердило подозрение Убивана. Он уже встречал Гранта Омегу раньше, когда тот нанял группу охотников за головами, чтобы выследить их с Энакином и другим джедаем. ОбиВан все еще не знал, почему. Он знал, что Омега не является ситхом, но он собирал артефакты ситхов. Омега был как будто бы невидимкой. Человек, способный оставаться настолько неярким, что исчезал из памяти тех, с кем встречался. Он не был восприимчив к силе, но был коварен и хитер, и по каким-то причинам ненавидел джедаев. Оби-Ван не был удивлен, что вновь встретился с Грантом Омегой. Но почему здесь и почему теперь? Вдруг горизонт заполыхал красным заревом. «Сражение возобновилось», — устало сказал капитан. «Мы должны вернуться к нашему головному отряду». Но он сомневался. Поскольку вы спасли наши жизни, то могу сказать, что все отряды идут к другому краю леса, к полю боя. У вас не будет никаких проблем, чтобы достигнуть вашего транспортника. Наша забота в другом месте. Он поклонился. Капитан Нок Велфит к вашим услугам. Он посмотрел на солдат, которые лежали на земле. Кто-то из них сидел, обхватив голову руками, другие осматривались вокруг. «Мои солдаты истощены», — сказал он. Я взял кредит от Гранта Омеги, чтобы накормить и одеть их. Я не хотел сражаться против джедаев. Фактически, я вообще не хочу сражаться. Он попытался рассмеяться, но закашлялся. «Мои легкие полны дыма и пепла», — пробормотал он. «Почему вы продолжаете воевать?» — спросил Оби-Ван. Глаза капитана вспыхнули. Он попытался пригладить свою торчащую бороду. «Потому что я должен». Саэра рукой обвела истощенных солдат разрушенную деревню и выгоревший лес. «И это стоит всего вот этого? Вашей опустошенной земли, ваших убитых людей?» Капитан вздохнул. «Я знаю только одно. Другого выбора нет». Обе ванны Саэра повернули назад. Они были опечалены тем, что услышали. Небольшой шанс для мира, но война продолжалась. Джедаи рассказали обо всем ученым. Они смогут добраться до транспорта без происшествий. «А патруль?» – спросил Энокин. «Они вернулись, чтобы продолжить войну», – сказал Обиван. «Больше нападений на нас не будет Обиван решил, что непременно расскажет Энакину о гранте омеки когда они прибудут в храм. А пока надо было сосредоточиться на том, чтобы покинуть планету. Саера и Оби-Ван приспособление, которым закрепили дар рук груди оби -вана. Они добрались пешком до своего транспорта. Уже расцвело, и бледное солнце поднималось над горизонтом, когда они добрались до корабля. Ученые были рады отдохнуть в безопасности. Обиван осторожно уложил Дару на кровать и накрыл тепловым одеялом. Сайера прошла в рубку управления кораблем. Обиван связался с храмом и сказал, что они возвращаются. Вскоре они покинули планету. Обиван смотрел на отдаляющийся Хайрайден думая о том, что произошло. Он спрашивал себя о причине волнения в силе, которое он ощущал, прибыв сюда. Сначала он думал, что это из-за тьмы на самой планете. Тут было много смерти и горя. Но как же предчувствие? Так или иначе, Грант Омега тоже был здесь. И тот факт, что у Омеги не получилось убить джедаев, не имел бы значения, если бы Дара не была ранена. Если бы у него не было обязанности доставить ученых в безопасное место, то он бы остался и вместе со своим подаваном выследил бы нападавших. Омега уже дважды пытался убить джедаев. Он заслуживал того, чтобы быть отданным под суд. Но сейчас у убивана было задание, и он должен был покинуть планету. Так же, как это было на рагуне 6. Правосудие должно подождать другого времени. Может быть, Омега нападал заранее, зная, что джедаи не смогут принять ответных мер. Он рассчитывал, чтобы джедаи не смогли его преследовать. Оби-Ван оторвался от планеты и посмотрел на звезды. Они вдруг вытянулись в световые линии. Корабль совершал гиперпространственный прыжок. В этот раз, — пообещал себе Оби-Ван, — он доберется до сути тайны Гранта Омеги. Глава 6 Оби-Ван подошел к двери библиотеки в храме джедаев и остановился в дверном проеме. Обычно это место излучало спокойствие. Бюсты великих мастеров-джедаев стояли вдоль прохода, а слабый свет компьютерных терминалов дополнял спокойную атмосферу. Но сегодня тут все было в беспорядке. Голодиски с файлами висели в воздухе, в то время как дроиды протирали пустые прилавки. Архивариус и библиотекарь храма джедаев Е. стояла в центре зала, занята просмотром каталогов дисков. Она искала в нем что-то и была раздражена. «Входите или уходите, молодой джедай», — сказала она. Это было точно. Екастаню всегда заставляла его чувствовать пятилетним студентом. Она казалась слабой, но ее силу и авторитет никто не подвергал сомнению. Оби-Ван вошел внутрь. «Не помешал?» «Конечно же помешали. Санитарный день. Я должна проводить его раз в месяц». Перенести старые данные в другие каталоги, систематизировать, что есть. Нехороший день. Он всегда ухудшает мое настроение. О, -о, -о, -о сказал Убиван. Хорошо, но это не значит, что я не могу ответить на ваши вопросы. Решительно добавила Якастаню. Если, конечно, вы не будете извлекать выгоду из моего обычно хорошего настроения. Что ж, сказал Убиван. Он никогда не искал выгоду в хорошем настроении Якастаню. Может быть, ее радовало следить за повестками дня под комиссией в Сенате, но это было единственное время, когда, как он помнил, она улыбалась. Правда, это была не совсем добрая улыбка. Екастаню покачала головой. «Во имя всех звезд, мастер Киноби, прекратите повторяться. Что вам нужно?» «Некоторое время назад я попросил вас найти информацию о том, кто называет себя Грантом Омегой. Вы собрали что-нибудь?» «Я помню. Я должен посмотреть этот файл». «И, как полагаю, сегодня», вздохнула она. «Боюсь, что так». Яка прошла через зал и обратилась к другому каталогу, напевая при этом какую-то мелодию. Она быстро нашла искомое. «Это здесь. Я могу включить в этот файл новые данные, если вы хотите. Было бы неплохо». Она просмотрела файл, передавая диск Киноби. «Хотя... «Насколько я помню, главной проблемой этого поиска была распыленность». «Что вы имеете в виду?» – спросил Убиван. не конкретность, – повторила она. «Эфемерность». «Я понимаю значение слов, но не могу понять, к чему они». «Жаль. Это один из терминов классификации. Некоторые объекты поисков конкретны. Их можно найти, исследовать, собрать нужную информацию. Некоторые, напротив, распылены». Они разбросаны, и чтобы найти что-то о них, приходится долго и упорно сопоставлять факты. «Но даже тогда вы не можете быть уверенным в том, что все составлено верно», — ответила Екаста. Грант Омега – один из таких. Он чрезвычайно богат, но о нем мало информации. Есть много компаний, с которыми он имел дело, много партнеров, но никаких друзей. И даже партнеры ничего не могут рассказать определенного» хотя его деловые интересы распространены по всей галактике. Она послала диск с файлами по воздуху Оби-Вану с помощью силы. «У вас есть один полный файл информации, который ничего не расскажет вам о нем». «Так же, как и с физическим описанием», — подумал Оби-Ван, ловя диск. «Человек скрывается за чистой стеной, которую сам же и создал». Он сел и внимательно просмотрел файл. Омега специализировался на добыче редких полезных ископаемых и приобретением на них монополий. Затем он поднимал цены и поэтому был очень богат. Однако богатство было скрытым, по имеющимся данным были закрыты счета, тайные вклады. Но не было никакой информации, по которой Оби-Ван и могли бы найти его след. Они даже не знали, откуда он родом. Он просто появился из ниоткуда, такой богатый человек оби просмотрел список известных компаний. Самых распространенных по галактике было 15. Розыск Омеги занял бы очень много времени и был бы очень труден. Он закрыл файл и отправил диск назад к «Сомневаюсь, что можно найти что-либо. Но вы могли бы поискать еще?» Она кивнула. «Тогда я еще вернусь к вам», — сказал оби -ван. В этот момент он увидел у входа Йоду. Найдя вас здесь не удивлен я гранта омегу все ищете вы обиван вышел из библиотеки, присоединяясь к йоде кажется его почти невозможно найти нет невозможного ничего, но очень много трудного есть вопрос к вам у меня есть зачем искать у меня предчувствие сказал обиван, чтобы предотвратить то что должно произойти. Я не хочу ждать, пока беда сама настигнет меня. Йода кивнул. Его глаза не выражали ничего. Прямой угрозы от Омеги нет. Прямая угроза не всегда ясна, магистр Йода. Спорить с тобой я не буду, ответил Йода. Твое решение это. Но думаю, что есть лучшие занятия для проведения времени. Слышал я, что подаван твой в тебе нуждается. Особенно после событий на Хайрайдене. — Да, — кивнул Оби-Ван, он чувствует себя виновным за рану Дарры. С ней все будет хорошо, но она потеряла свой световой меч. И от этого Энакин чувствует себя еще хуже. Да и я не был доволен его действиями во время сражения. — Навыки владения световым мечом важны, конечно, — сказал Йода. — Как использовать его и равно как не использовать. Когда двигаться, а когда стоять. Терпение научить ты своего подавана должен. Равно, как и сам научиться тому же. Я говорил с ним, сказал Обиван. Он понимает это. И я вижу, что он старается. С каждой миссией его умения растут. И все же иногда одного рыцаря недостаточно, чтобы научить подавана, сказал Йода. Он сделал паузу. Обиван знал, что магистр продолжит. Они прошли дальше по залу. Йода опирался на свою палку из дерева гиммер. Когда они подошли к лифту, Йода заговорил вновь. «Слышал я, что Саэра Интана останется в храме до тех пор, пока Дара не поправится». «Да, она не оставит ее». «Не думаю, что ей просто стоит сидеть без дела», — сказал Йода. «Отвлечься она должна». Двери лифта открылись, и он вошел. Перед закрытием их Йода кивнул об Ивану. Тот улыбнулся. Он понял, что хотел предложить ему Йода. «Думаю, что я знаю способ, как заставить ее напряженно трудиться», сказал Обиван закрытым дверям. Глава седьмая. Энакин сидел в комнате у карты. Он активировал сразу несколько карт. Планеты циркулировали вокруг него в различных системах, а множество разных голосов рассказывали ему об их климате, географии, культуре народов, населяющих их. Все вместе голоса смешивались в неразличимый гвалт. Это было упражнение, которое он сам изобрел, чтобы успокаиваться. Он возвал к силе, чтобы она помогала ему сконцентрироваться. Тогда он выделил один голос и слушал в общем шуме только его. Как только он его запомнил, то добавил второй. Так он добавлял голоса, пытаясь слушать и запоминать все, что они говорили ему. Это было нелегко и требовало огромной концентрации но все голоса вместе заполняли его голову и заглушали свой собственный, заглушали его собственные чувства. В эти мгновения ему не надо было думать о случившемся, только концентрироваться. «Концентрация отличается от размышлений», — сказал ему как-то учитель. «Когда ты концентрируешься, то надо отогнать посторонние мысли». Здесь, в этой комнате, он понял, что имел в виду Оби-Ван. Он был настолько сконцентрирован, что не услышал, как его учитель вошел. Оби-Ван мог двигаться, не издавая звука, но Энакин хотел научиться чувствовать так, чтобы знать всегда, когда Оби-Ван входит. Но в этот раз Энакин опять не заметил. Оби-Ван сел у него, ожидая, что тот повернется. «Миссия?» – с надеждой спросил Энакин. «Нет, мы побудем в храме какое-то время», – сказал Оби-Ван. Я не сказал тебе кое о чем, что обнаружил на Хейрайдене. Я рассказал об этом совету, теперь хочу рассказать тебе. Тот отряд, что напал на нас, был подкуплен. Ему заплатили за это. И сделал это грант Омега. Энникин почувствовал, как все его нервы и мышцы в теле напряглись. Он понял, что ждал этого. Он хотел преследовать Омегу после случившегося на рагуне 6. Почему вы не сказали мне раньше? «У тебя было о чем подумать еще, кроме этого?» Энакин знал, что его учитель имел в виду его беспокойство о Дарье. Он часто посещал клинику, пока не узнал, что с Дарри все будет в порядке. «Мы будем преследовать его?» – спросил Энакин. «Якаста Нью помогает мне собрать некоторые данные», – ответил Убиван. Энакин понял, что это не было настоящим ответом. «Тем временем», – продолжил Убиван, – У меня есть нечто, чем ты должен будешь заняться. Я готов, учитель. Я договорился об отдельной обучающей программе фехтованию световым мечом для тебя с Саерой Энтаной. Ты будешь учиться у нее. Энакин чувствовал, как тяжело стало на сердце. Позор и стыд наполнял его. — Это из-за того, что случилось на Хайрайдане? поникшим голосом спросил он. — Да, — ответил Обиван. В том, что случилось, нет твоей вины, подаван. Но есть вещи, которые ты должен изучить. Но то, что я не могу преподать тебе. — Нет ничего, чтобы вы не могли преподать мне, учитель, — заспорил Энокин. Но настоящей причиной спора была другая. Энокин боялся, что оби планировал оставить его, чтобы самому преследовать Гранта Омегу. оби сделает все в то время, как он останется как неуспевающий школьник. Об этом... Не тебе судить, подаван. Тон убивана был неумолим. Это большая честь для тебя. Саера редко берет отдельных учеников. И она не согласилась бы преподавать тебе, если бы не думала, что у тебя есть большой потенциал. Эрникена раздирали противоречивые чувства. Он не хотел признаваться учителю, что боится, что тот бросит его. Да, учитель. Строгие линии лица Убивана расплылись в улыбке, когда он услышал слова Энакина. «Тебе понравится». Энакин посмотрел на него с таким недоверием, что Убиван рассмеялся. Тем же днем Энакин взял тренировочный световой меч с отвращением. Он чувствовал себя вновь молодым студентом. Он завернул его в плащ, чтобы достать его лишь перед входом в тренировочный зал. Быстро он расправил одежду. Сейчас он не был новоприбывшим зеленым учеником. Он был уже подаваном. Саэра не заметила незаправленную тунику или недостаток энтузиазма. Она лишь коротко кивнула ему. «Пойдем». «Идти?» — Эннекин был озадачен. «Тренировочный световой меч всегда использовался лишь в зале тренировок». Она слегка улыбнулась. «Ты ожидаешь получить знания, с которыми отправиться на миссии только в тренировочном зале?» Энакин усмехнулся. «Полагаю, что нет. Может быть, ему и понравится все это?» Саэра повела его к посадочной платформе, где они взяли аэроспидер. Ее пилотирование было таким же агрессивным и изящным, как и стиль сражения. Она вела его к той части Карусканта, которую он никогда не посещал. На сотню уровней ниже храма. Здесь часть зданий сносилась, чтобы начать новое строительство. Полууничтоженные здания были окружены обломками дюрастила кабелями каменными блоками. Саэра остановила Спидер и выпрыгнула из него. Энакин последовал за ней и осмотрелся. Здесь никто не работал. Здания отбрасывали тени в проходы. Здесь попытались очистить проходы от обломков, но уборка была закончена лишь наполовину. Он ждал, что же будет делать Саэра. Но та не делала ничего. Она выбрала путь к зданию и подошла к нему. «Удивительно», — сказала она. Карускант нуждается в еще большем количестве жилья, равно как и удивляет то, что люди продолжают эмигрировать сюда. Ты знаешь, что строительство — самый доходный бизнес на Карусканте. «Я что, прибыл сюда для урока экономики?» — подумал Энакин, а вслух сказал. «Я не знал». Он огляделся, смотря за ее взглядом. Вдруг слева выпрыгнула тень и ринулась к нему. Энакин видел, как вспыхнул оранжевый свет, световой меч. Он только успел, чтобы отскочить назад и достать свой тренировочный, чувствуя, как клинок противника ужалил его в плечо. «Получилось!» — усмехнувшись, сказал Трувелд. Его друг спрыгнул с высокого дверного проема. Сейчас он стоял на своих гибких ногах и приветствовал Энакина розчерком в воздухе светового меча. Он также использовал тренировочный световой меч, который мог защищать, но не ранить и убивать. Смущенный Энакин смотрел на Саиру, на световой меч в своей руке. — Ты ждешь, что нападающий будет предупреждать тебя? — спросила она. Тру атаковал его вновь. Энакин отошел назад, чтобы уклониться и атаковать Тру. У него получилось разрезать нистуники. Пропустил, — сказал Тру, отходя назад. Его серебристые глаза мерцали. Он развлекался. Энакин же полностью сконцентрировался. Его световой меч доставал Тру. Появился даже дымок, когда Тру вдруг увернулся от атаки и контратаковал сам, удивляя его. Тру мог развлекаться, но мог быть и серьезен. Энакин с трудом увернулся от атаки Тру. Он пытался прогнать от себя образ Тру. Сейчас ему надо было думать о сражении. Его внимание было там, но все-таки у него не получалось. Он знал многое о Тру и теперь пытался использовать эту информацию. Тру был стивана и был более гибок, чем Энакин. Тру никогда не играл в игры, если не был уверен, что победит. Левая рука Тру была более сильной, чем правая, и он сам любил выбирать ритм боя. Энакин двигался, чтобы запутать друга. Он то атаковал, то отступал, приглашая Тру к атаке. Он ударил по руке Тру. Обычно мастер-джедай объявлял бой оконченным, если удары наносились в определенной точке. Победным ударом считалось прикосновение к шее. Саэра безмолвствовала. Он знал, что она наблюдает, но пытался не думать об этом. Но он чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Энакин осматривал землю. Пока он двигался, то замечал все. Кабели каменные блоки, даже небольшие камни, гидроключ, оставленный кем-то на вершине дюрастилового блока – чей-то пакет от завтрака, брошенный на траву в проходе. Он вел Тру назад, но вдруг тот предпринял неожиданный маневр. Он прыгнул высоко, приземлившись на блок, а затем прыгнул на энекина Тот не ожидал такого. Юноше пришлось дважды уклоняться. Тру прыгал через блок еще дважды, в то время как Энекен вынужден был прятаться между недостроенной стеной и глубокой ямой. Он атаковал Тру, когда тот приземлился сзади него, Энакин усилил атаку и заставил Тру отступить к траве, где он споткнулся об твердый пакет. Его световой меч был в левой руке. Энакин видел, что Тру теряет равновесие. Сейчас был идеальный момент, чтобы нанести последний удар, коснувшись тренировочным световым мечом шеи Тру. Это все, что надо было сделать. Но ему крайне не хотелось выигрывать сражение из-за ошибки Тру. Тем более, что он сам ее подстроил. Тем самым он бы смутил друга перед Саэрой Интаной. Вместо этого он замешкался на доли секунды, достаточную для того, чтобы Тру восстановил равновесие. Сражение возобновилось. Взошла луна, и они оба были мокрыми от пота, когда Саэра приказала им остановиться. Давайте закончим на ничье. Энакин, удовлетворенный, повесил меч на пояс. Он знал, что сражался хорошо. Тру вызывал в нем лишь лучшее. «Ты можешь идти, Тру», — сказала Саэра. «Спасибо». «Хороший бой», — усмехнувшись, сказал Тру. «Увидимся в храме». Саэра не двигалась. Энакин стоял, тяжело дыша и ожидая ее критического анализа. Он знал несколько моментов, где он должен был бороться лучше. Она ничего не говорила, и это удивляло его. «Я зафиксировала ничью, но на самом деле ты проиграл», — сказала Саэра. «И проиграл...» с разгромом. Энакин смотрел на нее удивленно. «Как это?» «Если ты хочешь стать великим, то ты должен сражаться без эмоций», — ответила Саэра. «Ты, очевидно, этого не знал. Ты должен бороться без гнева, без страха, без опасения, без собственного эго». «Без эго? Но... Никаких но. Слушай. На Хейрайдене ты совершил ту же самую ошибку». Ты знал Дарру, а потому решил ее защищать. Сегодня ты защищал Тру. Ты думаешь, что делаешь это ради дружбы, но на деле лишь для того, чтобы возвысить собственное «я». — Мое собственное «я»? — Энекин был удивлен. Саэра сложила руки. — Ты знаешь, Энакин, дело пойдет гораздо быстрее, если ты не будешь повторять то, что я говорю. — Да, твое собственное «я». Ты думаешь, что ты лучший воин, чем они. Ты думаешь, что ты быстрее. И думаешь, что их всегда надо защищать. Позволь мне сказать тебе кое-что. Ты не лучше. Фактически, ты намного хуже. Слова больно ужалили Энакина. Он чувствовал, как его лицо горит. Вечерний ветер был прохладен, и его пот высыхал, но он не чувствовал этого. Саэра вдруг развернулась и ударила его по руке ногой. Он даже не почувствовал удар, но его световой меч вдруг вылетел из руки и загремел по камням тротуара. «И еще одно», — сказала она, — «никогда не упускай из рук свое оружие». Энокин подобрал меч и закрепил на поясе. Он поклялся себе, что Саэра больше не захватит его врасплох. Он использует то, чему она научила его. Он примет ее непростые уроки. К концу обучения она изменит мнение о нем. Он будет лучшим подаваном, которого она когда-либо учила. Придя в храм, он направился в клинику. Энекин пришел к Даре. Она выглядела маленькой и беспомощной, с этими механизмами, которые следили за ее состоянием. Ее глаза были закрыты. «Привет, Энакин», — сказала она, не открывая их. «Я пришел, чтобы пожелать спокойной ночи. Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» «Немного». Она открыла глаза и посмотрела на него. «Лучше, чем ты выглядишь. Что ты делал?» «Персональное обучение у твоего учителя». Она издала сочувствующий стон. «Ох, жаль». Он присел вниз так, чтобы быть с ней на одном уровне. «Она очень жесткая. Я бы сказала, самое жесткая. Но я могу учиться. Послушай, Энакин». Она столкнет тебя с трудностями, затем скажет что-то странное, что ты не сможешь и не захочешь понимать. Но это то, чего она хочет. Чем больше ты утомишься, тем более станешь опустошенным. И вот тогда, когда все твое уйдет, она начнет преподавать, и ты поймешь, что она права. Пожелай мне удачи, сказал Энакин, покривившись. Я очень сожалею о том, что произошло на Хейрайдене. Она сказала мне, что это... что это было мое эго. И она... она была права. «Это хорошо, что ты понимаешь», — сказала Дарра. «Зато у меня есть теперь то, чем я могу похвастать перед младшими. Я была ранена в сражении». «Я должен тебе кое-что пообещать», — ответил Энакин. «Не нужно», — остановила его Дарра, поднимаясь на локтях. «Я знаю, что ты собираешься сказать». Но ты не можешь обещать этого. Кроме того, я могу вновь собрать свой световой меч. Но я виновник этого. Я потеряла его, — твердо ответила Дарра. Ты когда-нибудь думал, что, возможно, это твое эго хочет вернуть его? Вдруг она вновь упала на подушки. Пожалуйста, не спорь со мной. Я очень устала. Энакин видел на ее лице усталость и истощение, которые она пыталась скрыть. «Есть ли что-нибудь, что я могу сделать для тебя? Может быть, ты хочешь сока или еды, или просто музыку?» Веки дары вздрогнули. «Только одно», — ответила она. «Побудь со мной, пока я не усну. Тут так одиноко». «Я буду рядом», — сказал Ленинкин, садясь на пол. Он прислонился к кровати рядом с ее головой. Юноша знал, что она чувствует его присутствие. Он сидел так, пока не услышал ее размеренное дыхание и убедился, что она уснула. «Я обещаю тебе», — сказал он тихо, обращаясь к девушке, — «я верну тебе твой световой меч. Это не мое эго, это мое обещание».